Глава четвертая За происходящим они наблюдали из зарослей на берегу. По старой грунтовке в клубах пыли неслась машина. Старенький раздолбанный джип. Такие авто, мощные на высокой подвеске, часто использовали жители зажиточных хуторов. За джипом мчался пятнистый хетхентерский броневик-разведчик. Небольшой, низенький, быстрый и маневренный, он находился примерно в трех сотнях метров от автомобиля. Борис понял, это погоня, охота это, что-то вроде тех сафари, в которых ему самому приходилось принимать участие. Правда, тогда они преследовали диких, убегавших на своих двоих. Сейчас же хеды, судя по всему, охотились на хуторян. Дикари машинами не пользовались уже давно. Кроме разведывательного бронемобиля, никакой другой хедхентерской техники видно не было, пока не было. Хотя больше-то ничего и не нужно. На броне сидели три пятнистые фигуры с автоматами на изготовку, но хедхентеры не стреляли. Понятное дело, дистанция для стрельбы из подствольников ампулометов слишком велика, да и тряска на грунтовке не слабая. И пыль, поднятая беглецами, как дымовая завеса. К тому же шприц ампула не пробьет ни металлический корпус джипа, ни автомобильное стекло. А если лупить по колесам боевыми, можно ненароком задеть тех, кто в машине. А кому охота портить товар? Нет, хеды явно намеревались захватить беглецов живыми и невредимыми. За рулем джипа сидел опытный водитель, а под капотом запыленной машины было упрятано немало лошадиных сил. И все же хедхантеры уверенно сокращали расстояние, отделявшее их от добычи. Итог гонки можно предсказать уже сейчас. Догонят. Прижмут к обочине. Если нужно, подрежут, бортанут, саданут в упор очередью по колесам. Остановят так или иначе. Автомобиль-беглец вдруг резво вывернул с грунтовки и выпрыгнул за обочину. Машину сильно качнула, она чуть не перевернулась, но быстро выровнялась. Понеслась по бездорожью к реке. А эти в джипе не дураки, пробормотала Наташка. Да? Борис покосился на нее. С чего ты взяла? Если они первыми доберутся до воды, то попытаются перебраться на тот берег вплавь. Я бы на их месте так и поступила. Так есть хоть какой-то шанс. Думаешь, есть? Если хэды начнут стрелять. Наташка отрицательно мотнула головой. Вряд ли. Им нужны не утопленники, а живые трессы. Стрелять по плывущим они, скорее всего, не станут ни боевыми, ни парализующими. Наверное, вызовут подмогу. Вертолет или еще что-нибудь. Или сами попытаются найти переправу. Но на это уйдет время. Борис пожал плечами. Может быть, Наташка и права. Но вот доедет ли джип до речного берега — это еще большой вопрос. На степной целине хуторской внедорожник все-таки сильно проигрывал в скорости хэтхентерскому вездеходу, обладающему большой проходимостью. Дистанция между двумя машинами теперь сокращалась еще быстрее. А больше всего Борису не понравилось то, что беглецы направлялись в сторону их с Наташкой укрытия. Нет, ну что за непруха. В самом деле еще не хватало, чтобы невесть, откуда взявшиеся хуторяне, навели на них хедов. Водитель джипа погнал к реке, не жалея машины. Хедхендеры не желали упускать добычу. Двигатели ревели, как бешеные. Машины прыгали по кочкам. Сизые клубы выхлопов мешались с пылью. Бухнул одиночный выстрел. Ага, стреляют из джипа, из приоткрытого окна. Беглецы оказались не столь уж безобидны, огрызаются. Еще один выстрел. Пули пролетели мимо, не причинив преследователям никакого вреда. Машины уже ехали по роще, неслись между деревья, подминая подлесок. Броневик догонял. Люди в джипе отстреливались, пока без толку. Сократив дистанцию до полусотни метров и зайдя слева... Хеды тоже открыли огонь. Шмальнули боевыми. Короткая автоматная очередь перекрыла шум двигателей. Полоснула перед машиной косым пунктиром пыльных фонтанчиков и взметнувшейся вверх срезанной травы. Попали. Борис увидел, как лопнуло левое переднее колесо. Машину, потерявшую управление, швырнуло в сторону, в другую. Заключительный скачок на кочке, попавший под обод простреленного колеса. Джип, набравший немалую скорость, С хрустом, треском и с режетом влетел в густой вняк над самым берегом. Ударился о ствол. Посыпались листья и разбитое стекло. Машина застряла в зарослях, как в ловушке. Внутри кто-то стонал и слабо шевелился. Пятнистый броневик с триколором на борту остановился метров десяти от джипа. Не слезая с брони, охотники снова открыли огонь. На этот раз, правда, хеды били не леталкой. Борис различил несколько хлопков, подствольников, ампулометов. Шприц ампулы влетели в салон джипа через разбитые окна. С левого боку, сзади. Неожиданно распахнулась правая задняя дверь. Пригнувшись из машины, выскочил ребенок, лет десяти. Он был единственным, кто еще пытался добраться до реки. Впрочем, отбежать пацану удалось недалеко. Первый хэтхентерский шприц, пущенный вдогонку и отклоненный ивовыми ветками, воткнулся в дерево над его головой, но уже второй попал мальчишке в спину. Ребенок получил свою дозу парализатора. Споткнулся на бегу, скатился по береговому склону, всплеском упал в воду. Все? Звездец, пацану? Нет, так просто мальчишки умереть не позволят. С брони соскочил рослый хэт, бросился вниз, проламываясь сквозь заросли. Верзила пронесся в нескольких шагах от Бориса и Наташки. Борис покрепче сжал трофейное копье арматурину. Эх, засадить бы гаду в спину! Хотя нет, на спине броник. Чтобы сразу завалить хеда, попасть надо между воротником бронежилета и каской сферой. А лучше вообще не ввязываться в драку. Все равно шансы на победу нулевые. Проневик с хорошо вооруженными экипажем – это не два дикаря-каннибала. Сбежавший к реке здоровяк вскоре поднялся наверх. В руках пятнистый нес скрюченного и промокшего пацана. Спасатель, мать его. шел на них, Борис напрягся. Если их с Наташкой заметят, все-таки придется драться. Так просто снова становиться тресом он не собирался. А у Пятнистого как раз заняты обе руки. Им повезло. Хеда с ребенком окликнули. «Ну, че там? Живой пацан!» «Живой, живой!» — осклабился Хед и свернул в сторону. «Не успел нахлебаться, сопляк!» Здоровяк положил мальчишку на землю. Двое других Хеда вытаскивали добычу из джипа. Четвертый пятнистый вылез из люка на броню, уселся на крыше с автоматом на изготовку. И ведь наверняка в Хэтхентерской машине был кто-то еще. Определенно, нападение на этих ребят не стоит сейчас даже думать. Думать сейчас нужно о том, как бы и дальше оставаться незамеченными, иначе придется разделить судьбу бедолаг из джипа. Хэды тем временем извлекли из автомобиля светловолосую женщину и мужчину с разбитым лицом. Потом с заднего сиденья достали девочку лет трех. И эту малышку, значит, туда же, в тресы, Хотя чему тут удивляться? Дети считаются выгодным вложением капитала и высоко ценятся на тресс-рынке. Четверых парализованных людей уложили рядом. Семья, наверное. Все четверо лежат неподвижно, в одинаковой позе, в позе эмбриона. И взрослые и дети выглядят вполне цивильно. Точно не дикие, хуторяне. Свободные типа граждане были. После того, как столичные хеды устроили широкомасштабную охоту на улицах Ставродара, свобода хуторян гроша ломаного не стоит. Пятнистые вытащили из джипа короткоствольное ружье, оружие пойманных беглецов перекочевало в броневик. Все происходило в непосредственной близости от Бориса и Наташки. Они хорошо видели и слышали хедхантеров. «Да-да, уже догнали!» — донеслось до Бориса слова пятнистого, сидевшего в броне. Хэт, засунув руку под каску, прижимал к уху шлемофон. Он говорил громко. «Так, невольно повышая голос, разговаривают по рации, когда связь не ахти!» Борис прислушался. «Узнать, о чем переговаривается пятнистой, лишним не будет!» «У реки взяли!» — продолжал общаться Хэт с невидимым собеседником. «Километров в от хутора! Квадрат пятьдесят один семьдесят восемь!» «Ага, шустрые заразы! За цепление выскользнули!» Остальные члены группы, притихнув, наблюдали за говорившим. «Что? Нет, трясовозка не нужна, сами доставим. Их тут немного. Четыре головы. Да, семейка похожа. Мужик, баба, пацан, девчонка. Ну, а вас на хуторе как? Зачистили уже?» Некоторое время Хэт на броне слушал, не произнося ни слова, потом кивнул, словно общался не по радио, а по видеосвязи, и собеседник мог увидеть этот кивок. — Да, через полчаса будем! — Сухо по-деловому закончил он. Есть! Конец связи! — Чего там? — поинтересовался Верзила, выловивший из воды мальчишку. — Колонна уходит через полчаса, надо возвращаться. Много народу настреляли. — Полную трясовозку! Круто! «Ну, дек, все подчистуй же выгребали. В каждую щель заглянули. Теперь месяц-полтора в этом хуторе можно вообще не появляться. Ладно, парни, хватит болтать. Грузимся и выезжаем. Бодрей, бодрее!» Видимо, этот на броне был главным. И хотя особой субординации в группе не наблюдалось, его приказы хеды выполняли довольно быстро. Парализованных хуторян пятнице загрузили в броневик через боковые люки. Разбитую машину подожгли. Сами снова полезли на броню. Рванули баки. Взметнувшееся пламя охватило джип и иву, в которой он уткнулся. Хеды даже не потрудились слить топливо. Наверное, не было нужды. Кучеряво живут, гады пятнисты. Или просто очень торопятся. Любоваться на разгорающийся костер Хэтхентеры не стали. Рык мотора, густой выхлоп, грязь фонтаном из-под широких протекторов И легкий приземистый броневичок сорвался с места. «Повезло!» — услышал Борис хриплый голос Наташки. Он вопросительно глянул на нее. Девушка была бледна. На ее лбу выступили капельки пота. «Не заметили», — пояснила она. «Да, сегодня им в самом деле здорово повезло. И не только потому, что охотники их не заметили. Ты слышала? Хэды уезжают из хутора», — спросил Борис. Наташка молча кивнула. Территорию уже зачистили. Через полчаса свалят и в ближайшее время не вернутся. Еще один кивок. Отсюда до хутора недалеко. Тридцать километров всего, судя по переговорам, которые вели между собой хэдхантеры. Наташка молчала и больше не кивала. — Мы сможем туда дойти, Наташ! Если будем держаться дороги, то... — А зачем? Она взглянула ему в глаза. — Что? — опешил Борис. — Зачем нам туда идти? Борис нутром почувствовал ее страх. Сказать по правде, он и сам не горел желанием выходить на открытое пространство, переться к чужому хутору и уж тем более жить там. Но штука в том, что другого выхода у них сейчас попросту нет. И тебе, и мне нужно отлеживаться и зализывать раны, твердо сказал Борис. А в хуторе есть вода, и еду там найти проще, чем здесь. Думаешь, пятнистый что-нибудь оставили после себя? Борис пожал плечами. Вряд ли они забрали с собой все запасы и сняли урожай. Хэдэ охотятся за людьми, а не за харчами. К тому же они приехали из города, а в Ставродаре полно магазинов и продовольственных складов. Сейчас им нет смысла собирать провизию по хуторам. Наташка смотрела на него из-под лобья, не произнося ни слова. — Возможно, мы с тобой сильно жировать на хуторе и не будем, но... Борис покосился на берег, туда, где недавно лежали два мертвых каннибала. Но все же это лучше, чем жрать человечину. Ладно, после недолгих колебаний согласилась Наташка. Как стемнеет, пойдем. Попробуем дойти. Судя по всему, ей было совсем хреново. Борис даже начал сомневаться, смогут ли они преодолеть эти три десятка километров. Они их преодолели. Дождались ночи и дошли. Доковыляли. Человек выносливая тварь. Когда дело касается выживания, второе дыхание для него не предел. Если хочешь жить, если хочешь жить по-настоящему, если видишь при этом реальную возможность спастись, будет тебе и третье, и четвертое, и десятое. За дальними холмами открылся вид на небольшой, но и не так, чтобы очень маленький хутор. На внешней границе, у самой ограды поселения, Наташка все-таки потеряла сознание. Хуторской центр Борису пришлось ее тащить на себе. Ничего, дотащил. Человек-тварь двужильная.